Глава четвертая. Теплой дружеской обстановки. «Всем привет!» — громко поздоровался Андрей. «Андрюша!» — Катерина кинулась ему на шею. «Я знала, что ты приедешь к нам!» И собиралась отвернуться, чтобы не стошнило, но Андрей молниеносно отодрал от себя бывшую любовницу. «Я тоже тебя рад видеть, Кать!» Голос его звучал не очень радостно. Он накинул взглядом в гостиную и остановился на мне. Захотелось свернуться в клубок и выкатиться за дверь. Но я расправила плечи и смело встретилась глазами с бывшим, чуть склонила голову в знак приветствия. Дверь снова открылась, и следом за Андреем в дом вошла девушка. Смешная шапка-луковка, пуховик и штанишки в блестящих поетках. Совсем юная. Я перела взгляд на бывшего, а он все еще осматривал меня и как будто не замечал появления спутницы. Только тогда девчонка похлопала его по спине, он моргнул и представил ее. «Народ, это моя девушка, Алиса!» «Я бы наверняка упала, если бы за моей спиной не было Мити!» «Он — та каменная стена, на которую можно положиться!» «Ты вдавила ногти мне в руку!» — пожаловался он тихо. «Если пойдет кровь, то будет неловко!» Я опустила глаза и увидела, что действительно вцепилась в его ладонь и сжала изо всех сил. От напряжения я вообще ничего не чувствовала. «Прости, пожалуйста!» Я скорее отпустила его, и Митя отпустил меня, чтобы поздороваться с другом. Он улыбнулся Алисе и поцеловал ее в щеку. Очевидно, они уже были знакомы. Волна обиды и ревности захлестнула меня. «Вы должны прямо сейчас лететь в Сочи», — проговорил Митя, пока я стояла и кипела. «Мы почти взлетели», – смешно и звонко заговорила девушка Андрея. «Только не на самолете, а пока не стри свой аэропорт. И говорила Андрюше, что быстрее по платке, но он решил сэкономить. По дороге случилось все, что могло. Этот рейс был проклят с самого начала. Ненавижу летать впритык в Новый год. Однажды я так с родителями летела в гости в Пермь. И что ты думаешь? Наш самолет задержали. Я встречала Новый год в воздухе. Это ужасно, Митя, ужасно!» Она повторила так быстро и громко, что ее слышали и слушали все, кто был в гостиной. Митя продолжал вежливо улыбаться и впитывал истории про пробки, светофоры, пермь, снег, кучу техники и прочие приключения. Ко мне подошел Андрей и тихо сказал «Привет, отлично выглядишь». Он еще раз окинул меня взглядом с ног до головы, задержался в вырезе декольте, примерно так же сделал Митя, когда я вышла из дома. Андрей подался вперед и коснулся моей щеки сухими губами и скорее отстранилась. «Спасибо, ты тоже не отразим, Ответила я также негромко и глянула на Алису. Она бурно жестикулировала, продолжая рассказывать Мите что-то отчаянно захватывающее. Андрей смотрел то мне в глаза, то на грудь. Удивительно, но бегающие похотливые глаза мужа меня вообще не волновали. «Я не знал, что ты приедешь», — продолжал он, вроде как оправдываясь. Я не собиралась делать вид, что его присутствие меня радует. Митя сказал, что тебя не будет. «Тебе очень неприятно меня видеть?» «Скорее неожиданно. Боюсь, я не уеду, Вер. Мы точно не успеем домой до Нового года». «Я тебя и не прошу уезжать». Андрей прищурился, словно пытался прочесть мои мысли. «То есть мы сможем находиться в одном помещении?» спросил он. «Я бы предпочла разные, но что поделать?» Если что, ты не обязан со мной любезничать. За собой оставляю тоже право с наступающим. Я присела в издевательский книксен и поспешила к Митьке. Взяв его за руку, я обратилась к Алисе. Прости, мне надо срочно его украсть. Она не успела возразить, договорить да тоже не успела, но меня это не слишком волновало. Меньше всего мне хотелось бы нравиться подружке Андрея. Утащив Митьку в угол возле елки, я ткнула в него пальцем и потребовала объяснений. Какого дьявола ты всем наврал про нас? И почему Андрей здесь, а не в Сочи? Они опоздали на самолет. Это я поняла. Плевать на них и на самолет. Почему ты сказал, что мы вместе? Зачем? На лице моего друга заиграла коварная дьявольская улыбка. А как ты думаешь? Прошептал он, наклоняясь ко мне. Я остолбенела и не сообразила оттолкнуть Митьку. Он продолжал нависать надо мной и повернулся так, что я вжалась в стену. Митя уперся ладонью над моей головой. Полагаю, со стороны мы выглядели как парочка, которая шушукается в сторонке о своих любовных делишках. Ведь никто не мог видеть моих офигевших глаз и вытянутого лица. «Понятия не имею, что на тебя нашло», — выдохнула я. «Брось, Веер, не говори, что ты не хочешь их всех побесить. Катя даже меня достала своим бредом про одиночек». Митя говорил все это мне на ухо. Его губы несколько раз коснулись мочки. Мурашки табунами носились по моей спине. Я вдыхала наконец его терпкий запах и не хотела отстраняться. Уверен, что тебе будет веселее в качестве моей девушки рядом с Андреем и его подружкой. Продолжал уговаривать меня Борисов. Пожалуй, я готова была с ним согласиться. Глядя через Митьки на плечо, я видела, как Андрей говорит Солей. Она кивнула в нашу сторону, и мой бывший обернулся. В его взгляде больше не было заического интереса и банальной мужской похоти. Андрей буквально прожигал дыры в Митькиной спине. Он злился. Кажется, Оля ему прямо сейчас про нас сказала, шепнула я Митьке. И как он реагирует? Плохо смотрит на твою спину, как будто там мишень. Митя тихо засмеялся и спросил. Тебя это беспокоит? Скорее радует. «Все еще отказываешься быть моей девушкой на этой вечеринке?» «Ох, ты никогда не нравился мне сильнее, чем сегодня!» Я положила руку Мити на шею, чтобы окончательно взбесить Андрея. Митя торжествующе улыбался. «Закрепим наше соглашение», — проговорил Борисов и поцеловал меня. Его мягкие, теплые губы на пару секунд прикоснулись к моим. У меня подогнулись колени. и чуть не упала. «Хорошо, что он успел поймать». За эти несколько мгновений я умудрилась покраснеть до корней волос, простонать и повиснуть на Митькиной шее. «Черт, Борисов, предупреждать надо!» Попыталась я отчитать его. «Тогда будет ненатурально, и никто не поверит в наши чувства. Доверься мне!» Я прижалась лбом к плечу Мити, пытаясь перевести дыхание. «Ладно». Притворяться его девушкой оказалось очень легко. Мне не пришлось настраиваться или что-то изображать. В принципе, мы продолжали общаться, как обычно, просто теперь Митька от меня практически не отходил и время от времени прикасался. Я отлично проводила вечер с друзьями. Сильнее всех раздражала Катерина, которая изо всех сил не подавала виду, но удивление не покидало ее лица. Мне стало жалко девочку. Я совсем не знала Алису и не желала ей ничего плохого. На самом деле она казалась мне очень милой, К сожалению, Андрей никак не пресекал попытки Кати вклиниться между ними. Его больше интересовали крепкие напитки и оливье. Ктерину не смущали попытки Андрея напиться еще до курантов. Она подливала ему и себе заодно. Бедная Алиса напоминала ту самую ее тёзку героиню из книжки Кэрола на безумном чайпитии. — Ты не знаешь, зачем Андрей пытается нажраться? — спросил Митька тихонько. — Не единой идеи. Алису жалко. «Бедная девочка не знает, куда деться. Катя сейчас ей на голову залезет!» Митька приподнял бровь и теплом не улыбнулся. «Ты очень хорошая, Вер!» «Чему бы это?» — удивилась я его внезапному комплименту. «Сочувствуешь девушке бывшего мужа. Немногие на такое способны». Я не стала изображать святую, махнула на Митьку рукой. «Перестань! Она же почти ребенок, такая юная и веселая!» «Угу». И сразу попала в компанию с Катей. Продолжил Митя мою мысль. Боюсь, к такому жизни ее не готовила, бедная Алиса. Если Андрей не проблюется до Нового года, считай ей повезло. Митька хохотнул и указал на часы. Кстати, десять минут до полуночи. Он дотянулся до бутылки и добавил мне немного игристого. Сразу предупреждаю, что поцелую тебя под бой курантов. Приготовься. Я уткнулась ему в плечо и тихо посмеивалась. — Ага, спасибо, что предупредил. А на стороне стола, где пели коньяк и текилу, Алиса тоже заметила приближение Нового года. Она подбежала к нам и все с той же звонкой суетой в голосе спросила. — Ребят, а у вас зажигалка есть? Мне надо сжечь бумажку. Митька покачал головой. — Нет, Алис, я не курю. Спроси у Вити, он вроде на улице. — Ага, побежала. Она действительно побежала. — Смешная девчонка, — проговорил ей вслед Митька. «Да, забавная». Я поднесла бокал к губам и глянула на Андрея. Он тоже выпил в этот момент, не моргнул глазом. Катя висела на нем, что-то рассказывая прямо в ухо. Бывший дернул уголком губ, заметив мой взгляд. Он едва заметно пожал плечами, вроде как извиняясь за Катю. А может, я хотела это так трактовать. Андрей не выглядел обремененным вниманием Кати. Зная его по линию натуру, проще предположить, что он наслаждается вниманием с двух сторон. Чтобы отвлечься от похождений бывшего, я решила приятно провести время с Митей. «Какие у тебя планы на праздники?» «Работать», — выдал он скучноватую правду и сразу повинился. «Может, сгоняю в горы покататься. Это мой максимум». «Да, я скучный». «Ты нормальный», — успокоила я друга, похлопав по груди. Нашу милую беседу прервала Алиса. Ее бурную энергию невозможно игнорировать. Она промчалась мимо нас к столу, достала бумажку с желанием и начала чиркать зажигалкой. Видимо, она намокла или сломалась, высечь огонь не удалось. На девочку было больно смотреть. — Ну давай, дорогая, давай, гори! — приговаривала она зажигалке. — Чего ты там загадала? Поршпан — Спросила Катя слишком громко и захохотала на весь дом. Я поморщилась и отвернулась, чтобы не смотреть. Но глаза все равно возвращались к этой бедной троице. Андрей не выдержал и отобрал у подруги зажигалку. «Лиса, блин!» – выругался он. «У тебя руки из задницы, да я?» «Трындец!» – буркнул Митя мне в макушку. «Он тоже следил за ними. Все в доме следили за ними». «Ты вовремя с ним развелась!» — негромко сказала мне Оля. Мой братец почти спился и почти чокнулся. Я покивала, соглашаясь с ней. Андрей смог разжечь огонь и запалил бумажку с желанием. Алиса приплясывала от радости, Катя кипела от злости. Она не выдержала радости Алисы и дунула изо всех сил. Бумажка потухла. — Катерина, держи себя в руках! — отчитал ее Андрей для виду, а сам трясся от сдерживаемого смеха. Алиса забрала назад зажигалку, с первого раза высекла огонь. В этот раз ее желание догорело. Я отвернулась, чтобы не досматривать эту чудовищную трагикомедию. «Куранты!» – закричал Витя, обваливаясь в дом с мороза. Включили телек, где заканчивалось новогоднее обращение. «С Новым годом!» – проговорил Митя, едва раздался перезвон. «Пусть все будет хорошо!» «Пусть!» Согласилась я, вспоминая, что он обещал сделать. Я прикрыла глаза, поцелуй не заставил себя ждать. Митя взял меня за подбородок и поцеловал, но совсем не так, как сделал это часом ранее в уголке у елки. Тот поцелуй был предупреждением, далеким громом. Сейчас он прижал меня к себе крепче и поцеловал по-настоящему, глубоко и страстно, но одновременно нежно. Молния прошила меня горячим током, Я оказалась в центре грозы из собственных чувств. Мир вокруг нас перестал существовать. Я забыла про Андрея и его дам, про гостей и Новый год. Мне хотелось висеть в космосе с Митькой как можно дольше. Я оглохла и ослепла. Единственное, что чувствовала, — его влажные настойчивые губы и язык. Его запах, его тепло. К сожалению, Митя отстранился слишком быстро. Он тяжело дышал. Его глаза были темными, немного безумными. Я положила руку на его грудь и почувствовала, как сильно бьется сердце. «Это было неожиданно!» — пискнула я еле слышно. Я же предупреждал. Хрипловато напомнил Митя. «Все равно я не ожидала». Договорить я не смогла, потому что ко мне подошла Оля, чтобы поздравить. Наверное, хорошо, что она вмешалась, иначе я бы сказала о Мите нечто странное и очень неуместное. Витя тоже заключил меня в медвежьи объятия. К счастью, от него я не чувствовала никаких горячих флюидов. Может, я не сошла с ума и не стану бросаться на всех мужчин подряд. Только на Митю хотела запрыгнуть с ногами и придушить в объятиях. Витя быстро меня отпустил и ультимативно направил всех на улицу запускать фейерверк. Я не возражала. После жарких губ лучшего друга мне необходимо остыть.